Глава тридцать пятая «Ваше мнение?» — поинтересовался Кулагин, когда мы остались одни. «Я посмотрела на Димона». «Похоже на пирог от сапожника». «Не понял», — удивился Коробков. «Пословица такая», — начал вместо меня объяснять Иван Никифорович. «Беда, коли сапоги начнёт точать пирожник, а пироги печь сапожник». Точно, ерунда у пирожника и сапожника выйдет. Дело о том, кто шантажирует Игиных, похоже на пирог от сапожника. Он вышел кривой, косой, недопечённый и вызывает вопросы. Дима, ты уже сделал, кивнул Коробков. Константин на своём мослике едет за ними. Скоро всё услышим. У меня возникло несколько вопросов, начала я. Первый появился, когда разговаривала с Амалией в больнице. Она сказала, несмотря на всю подлость содеянного, не желаю Арине оказаться под арестом. Она беременна, вот-вот рожать ей. Откуда у Хофф такая информация? Она просидела на цепи год. Ребенок растет внутри матери девять месяцев. Позвонить Арине Амалия не могла. У великановой муж отобрал сотовый. Второе недоумение. Маргарита Филипповна подняла руку. Можно мне его озвучить? Я кивнула. Психолог заговорила. Как Арина могла позвонить Хоф из консультации? Амалия сидела на цепи. Телефону у неё отсутствовал. Ладно, пусть великановой кто-то дал сотовый. Но у пленницы-то его не было. «Третье!» — продолжила я. «Когда мы Бориса выгнали из кабинета, он оставил жену одну с нами. А ведь он понимал, что она сейчас расскажет массу интересного». Юдин мог увести жену, поднять скандал, потребовать, чтобы супруга ушла с ним. «Мы не можем их задерживать?» «Да, парень произносит злые слова, но уходит. Создается впечатление, что...» Что тиран не против откровений второй половины. Я взяла бутылку с водой, открутила крышку. И последний, добавила Маргарита Филипповна. Зачем Рыбкина приехала в Рукино и устроила там скандал? Психолог определённо хотел продолжить, но раздался резкий противный звук, который получится, если острым ножом провести по тарелке. «Вот нужное место», — произнес голос Бориса. «Знаю этот ресторан. Чек запредельный, готовят гадко, народа никогда нет. Держится заведение на плаву, потому что им владеет жена какого-то олигарха. Его прибыль от жральни не волнует, а баба при деле, типа бизнес-вумен». «Тебе надо пиаром заниматься», — засмеялась Амалия. Так забегаловку разрекламировал, что мимо пройти нельзя. Раздался скрип, шорох, потом какой-то мужчина заявил: "Бесплатная парковка только для посетителей". "Понятно", ответил Борис. "Как раз в ресторан направляемся". Мы все терпеливо ждали, пока автомобиль остановится, компания зайдёт в зал, сделает заказ. В конце концов, хлопоты завершились, и Борис произнёс: Девочки, вы гениальные актрисы. Ты тоже хорош, похвалила мужа Арина. Зато великаново накосячила, ехидно заметила Амалия. Где? вмиг обиделась супруга Юдина. Как по нотам сыграла. Порой вместо ля мажора звучал фа минор, возразила Амалия. Просила тебя, никакой отсиятины. У тебя главная роль. Жертвы свекрови и мужа. Про Нинку говорить не следовало. Вообще. «Так вопрос задали», — начала отбиваться подруга. «И что?» — хмыкнула Амалия. «Следовало мимо ушей пропустить». «Меня могли арестовать», — заныла Великанова. «По какой причине?» — поинтересовался Борис. «Я же организатор похищения Амальки», — всхлипнула Арина. «Мы были не в полиции». А в офисе этих бригад. Они не имеют права никого задерживать. Это типа частные сыщики. На лице Ивана Никифоровича промелькнула улыбка. Я поняла, о чём подумал муж. Мы можем подождать, пока за ними приедут с ордером. Хорошо тебе говорить, рассердилась Арина. Ты в нашем спектакле жертва, а я кто? Гадкая подружка, которая за копейки Амальку продаст. подсказал Юдин. «Шикарно!» — взвелась Арина. «Сами они не могут арестовать, зато друзья у них есть. Позовут, и я где буду?» Пришлось им про Нинку рассказать. Дело-то как было. Мы с Борей ночевали у Лидии Григорьевны в Тауэре. Очень захотели хоть одни сутки вместе провести, без мамаши придурочной. Прикинь, она могла ночью без стука дверь спальни распахнуть, спросить... Спите. Если нет, то пусть Боря мне массаж сделает. Спина болит. Почти каждую ночь мамаша к нам лезла, дополнил Борис. Давно бы ушли, да некуда. Мамаша всем владеет. У меня ничего. У Аринки тоже шиш. Куда деваться? Если удерём, то где жить? На что? Хорош плакать, сердито сказала Амалия. Мне тоже не сладко. Наталья дрянь. Она от Данила столько получила, догадалась меня родить. Любовнику выкатила условие: он ей даёт деньги на содержание ребёнка, на жизнь, вообще на всё. И подарки, да побольше. Дни рождения Мамахина и мой, Новый год, 1 мая, Рождество, Пасха, крещение, день ангела. Каждый месяц Данила бывшей любовнице ювелирку пригонял. У него денег было, как грязи. А у мамульки, жадюльки, прямо алмазный фонд. Что мне с этого досталось? Фига. Наталья ещё с Ивана, брата своего, шерсть снимала. Правда, недолго, тот рано умер. Мамахин попыталась его вдову Ольгу разжалобить, да не вышло, та до улю показала. Мать меня ненавидела, а при себе держала, потому что благодаря мне Данила ей мешки с золотом таскал, ювелирку носил. Аринка, ты всё знаешь. Про мои обноски, про туфли рваные, про то, как случайно выяснила, что у матери сейф в банке есть. Ключи она забыла в кухне на столе. Да, подтвердила Арина. Ты ко мне в шоке прибежала. Мы решили за бабой проследить. Думали, у неё вторая квартира есть, и это от апартаментов от пиралки. Я за Наташкой долго ходила, пока не увидела, как та с мужиком встречается. Похвалите меня, не растерялась, фото дядьки сделала. Тот толстый конверт Рыбкин и передал. Наталья потом бегом в банк, я следом. Она на ресепшн подошла, ключи те, которые в кухне оставила, показала, назвала фамилию и имя-отчество, прибавила в зал ячеек. Её пропустили. А то, что мамашка Амальки с Данилой встречалась, мы, благодаря моему снимку, выяснили. Сделала аккаунт на вымышленное имя, вбросила снимок с вопросом: "Кто знает мужика?" Ответила какая-то девушка: "Из чего бы такому человеку, как Беркутов, рыбкиной бабло отцепать?" Я вот сразу подумала: "Может, он отец Амали?" Продолжила наблюдать за бабой И 20-го числа следующего месяца она бегом по тому же маршруту: кафе, конверт, банк, через 30 дней повтор. Тут даже идиот сообразит, что Данила тётке платит. За какие услуги? Что их связывает? Я вклинилась в плавный рассказ Арины о Малии. Алименты это. Ну, мы решили рискнуть. Пойду к нему, скажу: "Я ваша дочь". Не верите? Давайте анализ ДНК сделаем. Ну не понадобилось. Едва в кабинет вошла, Данила ко мне. Доченька, как хорошо, что ты пришла. Но давай ничего Наташе не скажем о нашей встрече. Она меня заставила поклясться, что никогда с тобой встречаться не стану. Наташа очень тебя любит, оберегает. Жуть, как хотелось всю правду ему выложить. Но поостереглась. Данила верит гадюке. Она его убедила, что является лучшей матерью. А мне работа нужна была хорошая. Согласилась на его условия. Пусть считает, что у нас со сволочью амур-мур-мур. Если сообщу об истинном положении дел, Беркутов может не поверить. Решит, я интриганка. И ни работы мне, ни денег. И не прогадала. Данила мне квартиру купил. Дом. Для него пустяк, пробормотал Борис. Хорошая жизнь началась. Думала, впереди ещё лучше, призналась Хоф. А потом разбитое корыто. Что получилось? Оклад управляющий, под который кресло шатается. У Наташки все деньги. Она не общалась ни с кем из офиса Беркутова. А Данила ей не говорил, что с дочкой подружился. «Тварь! Ни разу мне не намекнула, от кого родила!» «Да уж!» — протянул Борис. «Наши с тобой матери — сёстры-близнецы!» «В плане денег, да!» — согласилась Арина. «А в остальном Елена умнее и хитрее!» «Сыночек любимый! Ариночка-солнышко!» Ласковые слова потоком. «В реальности же мы с Борькой у неё в рабах!» «Про два выкидыша!» «Тоже правда». «Не знал, что мать тебе в отвар что-то подливает», — воскликнул Юдин. «А когда понял, убить ее захотел, вот прямо на месте, ты удержала». «Не, лишать жизни кого-то опасно. Мы с вами круче придумали», — захихикала Амалия. «Пьесу состряпали! Якобы я выиграла в подпольную лотерею». Я посмотрела на мужа, тот глянул на меня. «Амалия». Димон крякнул. «М-м-м-м!» — тихо промычала Маргарита Филипповна. Амалия тем временем рассказала, как Рыбкина, поговорив с Великановой, узнала о пяти миллиардах, которые получит ее дочь, угостила Хофф чаем со снотворным и с помощью Арины приковала молодую женщину к батарее. «Ой, не могу!» — веселилась Амалия. «Она поверила и в деньги». И в то, что я мучаюсь на привизе. Приедет, устроит допрос, потребует сказать, где билет, швырнёт в миску лапшу быстрого приготовления, воды попить не предложит. Потом шкаф откроет, достанет банку с чаем с дорогим, с тем, который я из Франции привезла. Заварит, сядет, выпьет, причмокнет, скажет: Ох, и вкусно, ох, и приятно, ох, хорошо. А ты сдохнешь тут, если всё не расскажешь. Пожрёт, попугает меня, потом уедет. Я кандалы открою, ключик-то имелся, и уеду. Парик надену, очки. Узнать меня невозможно. Живу в своё удовольствие. Боря, ты молодец. Запихнул матери в тачку шпиона. Пусть ах. возразил Юдин. Детская забава примитивная, но нам пригодилась. Всякий раз, когда Наташка куда-то ездила, у меня на компе открывалась карта, куда она попёрлась. Есть такой прибомбас, пробормотал Димон. Бориска мне звякнет, а тас. Баба к тебе намылилась. Я живо домой, в баню, наручники застёгиваю, на руки масло растительное капаю, волосы им героишу. Под глазами тёмные тени размазываю. Вид кошмарно крыльях ночи. А мамахин приезжает, опять чай мой пьёт. Ни в дамёк ей, что мы таблетки растолкили в жестянку с заваркой насыпали. Лекарство для больных сделано. Его человеку без диагноза пить? Не-не-не. А психиейт. Ждали, когда Рыбкина совсем с катушек свалится. дополнила Арина. Почти год Амалька на цепи ныла: "Мама, отпусти!" У Моры синяки себе под глазами нарисует, страшная прямо вся такая. Наташка ей: "Говори, где латеральный билет, тогда освобожу". Амалия в крик: "Никогда! Лучше умереть. Мои миллиарды никому не отдам". Аха-ха. Ну прямо пьеса больших и малых театров. Хоть кино снимай, Мы ей еще до того, как Амальку на цепь посадили, страстняк устроили. Я ей сказала, что у Беркутова был тайный счет в валюте. Им завладела Голикова. Она его любовницей была. У-у-у, что тут началось? Наташка не спросила даже, откуда я это знаю. Помчалась в Рукина. Ой, не могу, цирк прямо. Думали, тетка инфаркт-инсульт заработает, и конец истории». Она от нервяка умрёт или овощем станет. Всё мне достанется. Я же её единственная наследница. Но здоровье у бабы три вагона. Пришлось прямо спектакль придумать. В инструкции к таблеткам сказано, «Постоянное употребление лекарства здоровым человеком приводит к...» «Психом он точно становится», — перебила Арина. Рыбкина долго продержалась, но тоже сломалась. «Всё хорошо шло». Она заговариваться начала, память терять, истерики крутые задавать. И отлично шло. И вдруг в руки на детективы. Приехали баба и мужик. Давай вопросы задавать. Хорошо Елену умотало, мы с Борей вдвоём остались. Ты зачем-то тётке нахамила, с лёгкой укоризной заметил Боря. Испугалась, честно ответила жена. Подумала, Рыбкина догадалась, что её дурят. таблетки подсыпают. «Поэтому к нам прикатили?» засмеялся муж. «Ты прямо мозг!» «На варе шапка горит», прошептала я. Димон кивнул. А разговор продолжался. Потом, когда она стала про аварию спрашивать, поняла, что, наверное, Игин и тетку наняли. Хотят узнать, кто денег хочет. «Вот зачем ты эту глупость затеяла?» воскликнула Амалия. Ни мне, ни Боре не сказала. А? Мы-то ничего не знали про твою инициативу. Сижу, спокойно работаю, заговорил Борис, слышу голоса, выглянул в окно. Понял, что Аринка с незнакомкой болтает, грубит ей. Сообразил, что что-то не так. Обычно жена себя по-другому ведёт. Что происходит? Детективы ушли. Я велел Аришке перед ними извиниться. А когда сыщики укатили, правду рассказала. В то утро, когда Нина погибла, Арина рано утром пошла, как всегда, купаться на родник, не зная, что девушка с ребёнком убежала. «Как услышу про заплывы великановой в ледяной луже, аж вздрагиваю!» прокомментировала Амалия слова Юдина. «Морж она, зимой и летом, осенью и весной, в снег, в дождь, в жару, в холод». Жене без разницы. Только с кровати встанет, а она русалка. В тот день Аришка пошла по боковой тропинке и увидела в овраге на развилке машину Ефима. А рядом очень дорогую иномарку. Женщина стояла у копейки. Из нее вылез мужчина, сказал «Мальчик! Господь сына послал!» И пара бегом к своей роскошной тачке. Но моя расторобная жёнушка успела фотку сделать. С телефоном-то она не расстаётся. За пару минут всё произошло. Принялась дополнять Арина. Они умчались так быстро, что опомниться не успела. Подошла к кофейке, а там Нина мёртвая. Сразу сообразила, что она решила удрать с малышом, но что-то не так пошло. Елена орала хуже пожарной сирены. Ей заплатили, чтобы ребёнок умер. Истерика у тётки случилась. Нас сейчас другой вопрос волнует. Зачем-то этим людям письмо отправила? Каким местом думала? Легко вычислить, кто email вкинул, напала на подругу Хов. Так я послала обычный конверт, возразила Арина. Из московского почтового отделения у них снаружи ящик висит. Купила марку за наличные. карточку не светила и всё проделала больше месяца назад. Однако, пробормотал Иван Никифорович, неторопливые у нас почтовые услуги. Долго послание добиралось, похоже, пешком топало. Зачем? послагам повторила свой вопрос Амалия. 3 года после той истории прошло, 3! На хрена ты сейчас дурь затеяла? Ты сказала, что Наталья очень медленно в психованную превращается. Нам ещё ждать и ждать, заныла Арина. Тебе без разницы, сколько ещё пленную изображать, а у нас в сборе и времени нет. Хотела рожать в нормальном месте и удрать подальше от Елены. Я я деньги нужны. У этих игиных их как грязи. Прочитала про мужика в интернете. Раздался плач. Ну ладно, ну ладно, забормотал Борис. Амалин, не довина о ринку. Ещё молоко пропадёт, вступила она, но хотела как лучше. И получилось ведь хорошо. Детективы всё за нас быстро сделали. Мы как рассчитывали. Сведём Наташку с ума, она попадёт в дурку, умрёт там. А кто унаследует всё, что ей принадлежит? Я, радостно воскликнула Амалия. А раз я, то и вы. Но в историю влезли сыщики. Их наняли Игины, желая узнать, кто от них денег хочет. С одной стороны неприятно. С другой, они с Наташкой поговорили, и у той крыша совсем уехала. Ей требовался, похоже, сильный стресс, чтобы окончательно ополоумить. Всегда знал, что всё плохое, что с нами случается, приводит нас к хорошему, резюмировал Боря. Отдам вам Наташкину квартиру, пообещала Амалия. Правда? Ой, спасибо, ой, здорово, воскликнула Арина. Некоторое время мы молча слушали, как Троица ликует, потом я пробормотала: Никогда не напоминайте мне, что поверила в существование подпольной лотереи. И у меня возник вопрос: Рассказывая мне про выигрыш, Амалия предупредила, что не сообщит настоящих имен. Владельца бизнеса тайных розыгрышей она назвала Николаем Петровым. А вот Арине псевдоним не придумала. Почему? По какой причине прямо назвала имя подруги? Шайка-лейка поняла, что за дело взялись сыщики – и решила использовать нас для превращения Рыбкиной в полную сумасшедшую, пояснил Коробков. Поэтому Амалия и назвала подлинное имя и фамилию Арины. Лотереи не было, но мы могли потребовать контакт этого Петрова, поэтому Хоф решила сразу расставить флажки. Никогда не выдаст друга. А вот великаново следовало рассказать про свою ужасную жизнь, про мать Амалии, Они поставили спектакль, сыграли как по нотам. Я отвернулась к окну. В голову не пришло, что Амалия врёт. Она очень хорошо изобразила женщину, которая не желала ничего говорить о тайной лотерее. Ну, я тоже не усомнился в существовании этой разновидности горного бизнеса, решил поддержать меня муж. Дима, отслеживай разговор. Вдруг ещё что интересное услышишь. «А мы домой!» «Таня, как считаешь, Маргарита Филипповна сможет работать в твоей бригаде?» «Да!» — улыбнулась я. «Но с одним условием!» «Она останется! Ее не перекинут в другой коллектив!» «О-о-о!» — засмеялась эксперт. «Мы одинаковы в своих желаниях!» Когда Иван Никифорович предложил вернуться в структуру на оперативную работу... Я сначала ответила жёстко: "Нет!" И тут босс уточнил: "Кто начальник?" Тут же воскликнула: "Да, но буду работать только с Танкисом. Меня никогда никуда не переведут". С Танкисом? Сначала меня удивило понебратство Маргариты Филипповны. Вроде ей не свойственно такое поведение, я повторила про себя. Танкис? Неожиданно ожили воспоминания. Кухня, завтрак, Димон, Гри, девушка. У меня перехватило дыхание. Маргарита Филипповна засмеялась, стёрнула парик, потом вытащила из сумки бутылочку, пачку ватных дисков, намочила один из дисков, вынула цветные контактные линзы, начала дёргать левой рукой нос, правой подбородок. Потом разозлилась. Танкис. Фальшивые части морды лица не отлепляются сразу. Но ты меня уже и так узнала. "Марго!" выдохнула я, вскочила, уронила стул, бросилась к подруге, обняла её, прижала к себе и заплакала. "Марго, думала, никогда-никогда больше не увижу тебя. Никогда не говори никогда", тихо сказал Димон. Я оторвалась от Марго. «Ты знал!» Коробок молча кивнул. «Почему мне не сказали?» «Взвелась я!» «Что за чушь с гримом, с превращением в старушку?» Маргоша помахала рукой. «Моя идейка!» «Хотела посмотреть прежний этой танкис или превратилась в кого-то другого?» «Ну и еще!» «Обожаю переодевание!» «Мне стало смешно!» «Ты не меняешься!» «Не-а!» Тоже засмеялась Марго. Я вечно и стабильно, как тушенка в банках на военных складах. Впрочем, есть некоторые отличия между мной, с которой ты тогда на кухне познакомилась, и мной, которая сейчас в этом офисе. Кто такая Марго, подробно рассказано в книге Дарьи Донцовой, старуха Кристи отдыхает. «Ты питаешься тараканами!» — хихикнула я. «А-а-а!» — махнула рукой подруга. просто перешла на здоровую пищу. Но это не всем нравится. Меня поэтому многие терпеть не могут. Одно время недолго работала у Вадима. Позвола его пообедать. Так мужика осташнило. А ты молодец. Кремень слопала макароны чье и супчик тоже. Меня передёрнуло. Гусеницы, муравьи, личинки. Даже если это самая правильная еда, Меня она точно не подходит. Но отличие той меня от сегодняшней не в моей диете. Когда мы познакомились, ты хотела стать такой, как я. Тихо продолжила Марго. А теперь у меня желание стать такой, как ты.